Глава 48. Ввязались. Из квартиры на третьем этаже, где велись съёмки, несли аппаратуру, мебель и ящики с уже ненужными костюмами и реквизитом. Да и наке не сердце переполнялось ностальгическим сожалением, что этот этап её жизни заканчивался теперь, когда было и без того плохо. Топотландколовой уже не вызывал в её душе ни одной положительной эмоции. Так грустно. Прошуптала Дайнека. Она сидела на подоконнике и смотрела во двор, где рабочие затаскивали поклажу в автобус с надписью Мосфильм. Фургон Гримёрная и Светобаза уехали вчера вечером. Двор опустел. Дайнека слезла с подоконника и медленно побрела в прихожую, раздумывая над тем, что хорошо было бы попрощаться со всеми, кого она знала. Она вышла в подъезд, забрела в лифт и поднялась на один этаж. Когда раздвинулись дверцы кабины, нос к носу столкнулось с Крюковым. "Как, кстати", сказал он, зашёл в лифт и нажал на вторую кнопку. На её этаже следователь предложил: "Если не возражаете, поговорим у вас дома". Они зашли в квартиру, и Дайнека пригласила Крюкова в комнату. Однако он попросил: "Чайку не нальёте?" "Конечно". Она первой прошла на кухню. Пока готовила чай, Следователь достал какие-то бумаги и положил их на стол. Нужно зафиксировать ваши показания относительно того, что вы слышали в ночь убийства. Я имею в виду выстрел электрошокера. Кроме того, случай с проникновением в вашу квартиру. Начну писать. Если нужно будет что-нибудь уточнить, я спрошу. Потом вы прочитаете и, если всё правильно, подпишете протокол. Хорошо. Дайнека даже не обернулась. Несколько минут крюков писал, и оба молчали. Потом он остановился, поднял голову и сказал: "Я всё уточнил. Ефременко родился в селе Шало Манского района. Его мать действительно Вера Ефременко, а вот отец Михаил Зельдиков. Брак между отцом и матерью был заключён спустя 5 лет после его рождения. Исходя из чего можно предположить, что этот отец не родной, и отчество Михайлович было получено позже. То, что он родился в Шало, всё меняет." Дайнока сел на стул рядом с Крюковым. Ничуть не бывало. Отшало до чистовита на несколько километров. Если он чем дал ему отчество, почему не дал свою фамилию? Потому что мать при регистрации брака оставила свою. Соответственно, сын взял фамилию матери. Вы вправду считаете, что Ефременко сын председателя? Дайнока поставил перед ним кружку с чаем. Следователь устало потёр глаза, потом взял кружку и чутьет хлебнул. Горячий. Как я люблю, она улыбнулась, потом снова спросила: "Вы правда считаете, что он его сын?" "Думаю, в чём-то вы правы. Ефременкий имеет отношение к этой истории и, кажется, ищет рукопись. Хотел бы я знать, что в ней кроется". "Тайна", Дайнека посмотрела на потолок. "На кухне третьего этажа что-то упало". Она перевела взгляд на Крюкова. "Знаете, что киношники съезжают? Только что был там. Родионава отпустили". Крюков отвел глаза. — Нет. — Когда отпустят? — Этого я сказать не могу. Она усмехнулась. — Понимаю. Вы еще не решили. — Что не решил? — Ввязаться или все упростить и повесить убийство на Родионова? Крюков схватил ручку и стал быстро писать. Потом бросил ее на стол и со злостью спросил. — А что, по-вашему, я сейчас делаю? — Пишите. — Это вы пишете в своих тетрадках на лекциях. А я оформляю показания, которые вам нужно прочесть и подписать. Дайнека улыбнулась. Значит, ввязались. Когда он закончил, она перечитала протокол и подписала. В показаниях фигурировало имя Ефременко. Именно в тот момент она отчетливо поняла, что все может плохо кончиться. Причем как для нее, так и для следователя. Она проводила Крюкова за дверь, и на площадке встретила соседку с первого этажа. «Слышали новость?» – спросила Вера Ивановна, и сама все рассказала. «Киношники съезжают!» «Сколько жертв я возложила на этот алтарь!» Она смерила Дайнеку недружелюбным взглядом. «И если бы некоторые не отказывались подписывать документы...» «Знаете что?» – Дайнека не пыталась себя сдержать. Слишком долго хотелось сказать эти слова. «Вы сплетница, интриганка и скандалистка». В этот момент открылась дверь соседней квартиры, и к ним вышла Эльза Тимофеевна. Она вскинула голову, отчего высокомерно вздернулся ее сухонький подбородок. Не ответив Дайнеке, Вера Ивановна ретировалась. «Зайдешь?» – спросила Эльза Тимофеевна. «Нина уже дома». «Нет», – поспешно отказалась Дайнека. Она еще не осмыслила, неловкую ситуацию, когда застала отца в расплох у дверей их квартиры. Сказав, что торопится и отпроявшись к выходу из подъезда, он вернулся и тайком зашёл к ним. Неужели не на его любовницу? Тайнак вернулась домой, пошла на кухню, чтобы вымыть посуду. В этот момент зазвонил телефон. Взглянув на дисплей, она улыбнулась. Слушаю, папа. Людмила, у тебя всё в порядке? Только что был крюков. Он ушёл? Да. Значит, едем? Она удивилась. Куда? В большую кисленьку, к твоему старику. Едем. Тогда выходи. Ты уже здесь? Жду тебя в машине в нашем дворе. Бегу. К 3 часам. Они проехали Тверь. Из Москвы выехали после обеда, поэтому отец гнал машину. Даник сидел рядом, не отвлекал его от дороги. Скорость, на которой шли, не допускала каких-либо разговоров. Внезапно ей в голову пришла мысль. Отец намеренно избегает общения, опасаясь нежелательных объяснений. Она исскоса посмотрела на него и отметила в его лице признаки недовольства. Было заметно, что его что-то мучает. Таинека задалась вопросом: не та ли щекотливая ситуация у соседской двери была этому причиной? Что связывает Нину с её отцом? Предположение о любовной интрижке была отринута как противоестественная. Однако, поразмыслив, Дайнека решила, что Нину в руле отцовской жены ее бы устроила. Избавиться от Насти и Серафимы Петровны было ее неприходящим желанием. И все-таки каким-то внутренним женским чутьем она понимала, что дело не в том, и причины его переживаний намного серьезнее. По дороге тащились вереницы грузовиков. Они как упрямые осляки тянули свою поклажу. Вдоль трассы стояли безжизненные, полузаброшенные деревни. Казалось именно она, эта напряжённая трасса, забирает из них жизнь и уносит в какое-то другое благополучное место. В четырём проехали Торжок. Он остался невидимым слева по борту. Судя по навигатору, до большой кислинки оставалось 14 км. К слову сказать, эта кислинка, вопреки заявленному размеру, оказалась на удивление маленькой. Проезжая мимо белой таблички с надписью «Б» кислинка, отец чуть притормозил. На въезде в деревню стояло несколько сгоревших домов. Потом два заколоченных с провалившимися крышами и косыми заборами. Вдоль дороги и во дворах все было завалено мусором. Пакеты, пустые банки, бутылки. Здесь же стояли ржавые транзитные фуры. Дайнеку охватило страшное понимание того, что жить в таком антураже – жуткая жуть. Будто мамай прошел. Это была первая фраза, которую сказал ей отец за все время дороги. По адресу, который был им нужен, стоял приличный жилой дом. Молодая женщина во дворе снималась с веревки мерзлое белье. — Здравствуйте, — обратилась к ней Дайнека. — Прохор Федотыч в этом доме живет. та улыбнулась. — В этом? — А вы кто? — Дайнека не нашла, что ответить. В разговор вмешался отец. — Нам нужно с ним поговорить. — Тогда проходите. У входа в дом они тщательно вытерли ноги, хотя грязи на них не было, скорее из-за уважения к чистоте, которая царила внутри. «Дед — Дед! — крикнула женщина и бросила пахнущее морозом белье на диван. — К тебе пришли! Выходи! В дверях комнаты появился крепкий старик. Постои рукав фланелевой клетчатой рубашки был заправлен под брючный ремень. Прохор Федотович тайнеко смотрел на однорукого старика, а потом тихо спросила: "Прохор, и Проня, это вы?"